девятое Герцогогиня в изгнании Андрей провёл пальцем по извеченному двигателю от машины ничего не осталось куда делась вся эта тончайшая механика, которую Генри Ройс собственноручно попыхивая трубкой в уголке рта отлаживал с помощью пилки для ногтей в своей мастерской. Андрей больше не прятался. Обуреваемый праведным гневом, он пошёл к сараю. Как раз в этот момент Николас открыл дверь и вышел. Андрей Тот надвигался на него, шагая по мокрой траве. "Стой, где стоишь", тихо сказал ему Николас. "Ты не имеешь права сюда входить". Андрей стиснул в руке тяжёлый гаечный ключ. "Погоди", но Андрей уже поднял руку и нанёс первый удар. Николас упал, привалившись к двери. Ключ лишь слегка задел его голову и с обсей силой обрушился на плечо. "Прекрати!" Андрей закричал: "Я тебя убью!" и начал бить его ногами. Николас, лежавший на земле, сразу понял, что убеждения тут не помогут. Бросившись к Андрею, он вцепился в его ноги, стараясь повалить противника. Они покатились в грязь. Николас был гораздо крупнее и быстро одержал верх. Андрей отбивался изо всех сил, наконец Николас уложил его лицом вниз, прижал коленом к земле и заломил руки за спину. У Если я тебе их переломаю, Андрей последний раз дернулся и затих. Николас подождал еще немного. Потом встал, подобрал гаечный ключ и, размахнувшись, забросил его в озеро. Ключ бесследно мканул в серые воды лох Несса. Затем Николас подошел к Андрею, который с трудом переводил дыхание, шепча какие-то, Русские слова. «Ты меня чуть не убил», — сказал он и скрылся в сарае. Андрей со стоном перекатился на спину. Николас выглянул наружу. «Ладно, иди глянь, раз, пришел». Но Андрей еще долго лежал на земле, не в силах шевельнуться. Он никогда не любил драк. Он не любил драк. Наконец он приподнялся на локтях, потом на руках и кое-как встал. Стер рукавом грязь с лица и, хромая, пошел за Николасом. Войдя в сарай, Андрей прислонился к дверному косяку и тихо пробормотал еще одно русское слово. Николас стоял против света, спиной к окну, выходившему на лох-нес. — Вот! — сказал он. Посреди сарая, в окружении подмостков, лесенок и тросов, Андрей увидел маленький самолет. «Это я его нашел», — сказал Николас. «Самолет разбился, и его обломки были погребены там, на холме. Я уже четыре месяца работаю на «Мисс Отель». Когда ты ворвался в комнату, мы обсуждали, как его отремонтировать. Никто, кроме нас двоих, не знает, чем мы занимаемся. Погребены, прошептал Андрей. Да? Мистер Пол верил садовникам закопать обломки на холме глубокой ночью. Я тогда ещё маленький был. Помню, как отец оттуда вернулся, и только через 10 лет он показал мне это место. Андрей смотрел на двухместный биплан с крыльями, каким-то чудом державшимися на корпусе. Некоторые его части уже были покрашены в белый цвет, но на месте двигателя и пропеллера Ещё зияли дыры. Если Андрей правильно понял, лишь этот небольшой аппарат и связывал Этель с сыном Питера. Всё остальное было плодом его воображения. Мистер Пол ничего не должен знать, сказал Николас. Он понятия не имеет, что сестра давно хотела найти самолёт и снова поднять его в воздух. Он не желал, чтобы к нему прикасались. Почему? Никто не здотронулся до самолёта. В нём погибли их родители. У Андрея подкосились ноги. Он сел на кучу досок. Ну как же эта штука такая лёгкая. Такая красивая смогла кого-то убить. Когда я его нашёл, двигателя в нём не было, продолжал Николас. Не знаю, куда он делся, такие самолёты уже 20 лет как не выпускают. А мне нужен был мотор в 70 лошадиных сил. Жаль, конечно. Андрей подумал о Роллсе, брошенном под деревьями. Теперь его двигатель стоял здесь, на полу рядом с белой птицей. Они даже не услышали, как в сарай вошла Этель. «Мисс Этель!» — прошептал Николас. Она не ответила. «Мисс, Питер и Скотт мне все рассказали». Андрей упорно смотрел в пол. Его лицо было чёрное от грязи. "Я ведь думал", начал он, "тебе лучше помолчать и исчезнуть". Андрей встал и пошёл к двери, Этель окликнула его: "Ты куда?" "В конюшню. Зачем?" Андрей обернулся работать, но Этель бесстрастно ответила: "Нет. Ты меня не понял. Я велела тебе уехать" из Инвернесса ходят поезда из Форт-Уильяма пароходы в Эдинбурге, наверное, можно найти работу. В общем, не знаю, но отсюда ты уедешь. Это моё последнее слово. По лицу Андрея трудно было понять, какая пропасть разверзлась перед ним. Его губы искривились в странной улыбке. Так улыбается пропащие люди, подумал Николас. Те, кто никак не может поверить в услышанное, те, кто видит, как рушится их дом. Николас испугался, что Андрей упадёт в обморок, и двинулся было к нему, чтобы поддержать. "Стой", приказала Этель. Николас подчинился они вспускал глаз с Андрея. Однажды ему довелось увидеть такую же улыбку на лице Питера, его отца. Это случилось в тот день, когда к ним пришли и сообщили, что родители отель Лорд и леди погибли. Питер работал в Эверленде. Он родился здесь, как его отец и мать, дед и бабка. Его сын Николас тоже родился и вырос тут. И вдруг является некто с унылой физиономией судебного пристава и объявляет, что всё кончено. Маленький британский самолёт БЕ-2 разбился в Египте. Примечание. Самолёт БЕ-2 Блериот Эксперименталь-2 произведённый на Королевской авиационной фабрике, был первым британским самолётом, который участвовал в боевых действиях во Франции в начале Первой мировой войны. Конец примечания. На песке рядом с бипланом нашли два безжизненных тела, затем он сообщает, что их земле будут проданы, что Полла и Этел отправят в лондонский дом. И на этом все кончится. Тогда-то Николас и увидел ту странную улыбку на губах отца. Он снова сделал шаг к Андрею. «Стой, Ник! Пускай он уходит!» Этель с первого же дня не доверяла Андрею. Подозрения заставили ее сжечь все письма Ван Го. Этого она Андрею простить не могла. «Убирайся!» — повторила она. В глазах Андрея угасал последний луч надежды. Это длилось несколько долгих минут. Потом он ушёл. По дороге из Инвернеса, огибающей Лохнесс с севера, мчался экипаж. Никому и в голову не могло прийти, что он везет. Герцогиню даль брак и ее свиту. Вот и кучер был поражен, когда увидел сошедшую с парохода симпатичную маленькую старушку, протянувшую ему для поцелуя руку с массивным перстнем, в котором сверкал бриллиант. Старую даму сопровождала другая, молодая, и она, видимо, хорошо знала Этель, потому что бросилась в её объятия прямо на причале. Во время плавания герцогиню мучила морская болезнь, и теперь она была бледна, как манная каша, что весьма её огорчало, ведь обычно её щёчки цвели словно сирень в Повирских садах. Что же касается её спутницы, та выглядела значительно свежее. Она должна была всего лишь сопровождать герцогиню на пароходе и намеревалась тут же отплыть обратно, однако она легко согласилась остаться и провести ночь в Эверленде. Это Эль покинула пристань на своём болиде, предоставив обеим дамам экипаж, чтобы они добрались до замка. За последним поворотом, прямо у озера, герцогиня в пятый раз велела кучеру остановиться. И торопливо выбралась из кареты, её мутило сильнее прежнего. Мы почти приехали, ободряюще сказал кучер. Очень хорошо, прекрасно. Я только на секундочку, пробормотала герцогиня. Если вам угодно, можете дойти пешком. Вон наш конюх, он идёт из замка и поможет вам добраться. Нет-нет, спасибо. Вы очень любезны, всё в порядке. Старушка в непомерно тяжёлом платье с трудом забралась на сиденье и прилегла, подложив под голову сумку битком набитую мотками шерсти. Её хорошенькая спутница едва сойдя с перехода в порту Аллапула, вскарабкалась как обезьянка на крышу экипажа и разлеглась там, глядя в серое небо. Точно так же она провела время и в море, выбрав верхнюю палубу и устроившись там на брезентовом чехле спасательной шлюпки. Она не любила замкнутое пространство, оттого и придумала себе из духа противоречия такое прозвище. Кратиха. Лошади тронулись с места, но чуть замедлили ход, поравнявшись с молодым человеком, который шёл навстречу со скрипичным футляром на спине. "Мисс Этел уже приехала?" спросил его кучер, Андрей, понурившись, не ответил и прошёл мимо, для него всё было кончено. Лёжа на крыше, кратиха разглядывала две чёрные тучки в небе. Одна проплыла мимо другой, но они так и не соприкоснулись. Если бы Андрей ответил в кучеру, она, конечно, узнала бы его голос, обернулась и увидела его. Она вслушивалась в цоканье копыт, в шелест ветерка, скользившего вокруг неё между чемоданами. Ей редко приходилось путешествовать, даже здешний воздух, и тот казался ей непривычным воздухом. Андрей же не мог произнести ни слова, он знал, что погиб. И уже представлял, как поезд увозит его родных в сибирские лагеря. Проходя мимо экипажа, он мельком взглянул в окошко. Занавеска была отдёрнута, и ему улыбнулась какая-то старая дама, полулежавшая на сидении. Неужели это та самая Герцегиня Дальбраг, кучер стягнул лошадь, экипаж рванулся вперёд, и кратиха по неволе отвлеклась от озерцания неба, привстав она взглянула назад, на дорогу. Она задумчиво смотрела на удалявшуюся мужскую фигуру, щурясь и отгоняя возникшую у неё безумную мысль: "Нет, это невозможно". Вот куда ему взяться здесь, и всё-таки она не спускола глаз с силуэта юноши, пока тот не исчез в белой дорожной пыли. Дорогая моя, голос доносился снизу из экипажа. Кротиха свесилась с крыши и заглянула в окошко. Вам лучше ваша светлость, она произнесла эти слова с улыбкой. Гораздо лучше, ответила старая дама, собрав остатки былой энергии, и её взгляд слегка прояснился. Отсвет лица напоминал уже не манную кашу, а сливочное масло, она прошептала. Я хотела спросить вас, милочка, сколько юбок должны носить герцогини? Мне безумно жарко. Можете снять всё, что вам угодно. Ну как я выступила? тихо спросила старушка, словно только что сошла со сцены прекрасно. Вы были великолепны. Герцогиня де Либрак скромно улыбнулась. В обычной жизни её звали Мари-Антуанеттой Булар. О началось всё в Париже 4 недели назад. Однажды утром, перед тем как отправиться в полицейское управление на набережной Орфевр, комиссар объявил матушке о предстоящем визите своего учителя русского языка. Тот должен был явиться завтра вечером. Они сидели в кухне вдвоём. Мадам Булар, как ни в чём не бывало, продолжала разливать кофе. "Я положила тебе в портфель бутерброд с ветчиной", сказала она сыну. С самого первого класса школы, то есть ещё с конца прошлого века, Булар каждое утро уносил с собой из дома бутерброд, приготовленный его матушкой. Как только Булар завернул за угол, мать сунула ноги в домашней туфли и бросилась вниз к консьержке. Та раздвинула занавески на застеклённой двери своей каморки. "Откройте!" прокричала мадам Булар. Дверь отворилась. "Завтра", взволнованно сообщила старушка. Женщины переглянулись и схватились за руки. Наконец-то настал Этот день они уже давно разработали план. На следующий день с приходом темноты около 10 часов вечера в дверь Буларов позвонили. Комиссар и его матушка кончали ужинать, Буларов с тревогой взглянул на часы. "Это твой Распутин?" спросила его мать. "Для него ещё слишком рано". Пойду в глину, сказала она. Нет, подожди. Булар отодвинул стул и направился в прихожую, мать навострила уши. Комиссар вернулся в кухню. Это мадам Дюссак, она приглашает тебя послушать радио. Вот уже несколько недель в любое время дня и ночи консьержка поднималась к ним, чтобы предложить мадам Булар послушать какую-нибудь интересную передачу. Ей это доставляет удовольствие, в который раз объяснила матушка комиссару: "Мы с ней слушаем песни". Она встала из-за стола и сложила салфетку. "Ну, конечно, иди и слушай сколько хочешь", сказал комиссар, очень довольный тем, что матери не будет при его встрече с грозным владом. Женщины спустились в Привратницкую, погасили свет и стали ждать. Без пяти одиннадцать хлопнула входная дверь. «Вот он!» — прошептала мадам Дюсак. Стервятник прошел мимо старушек, затаившихся в темноте за занавеской. В руке он держал шляпу, его голова была обрита наголо и поблескивала в свете люстры. Влад толкнул стеклянную створку, ведущую на лестницу с правой стороны. При каждом его шаге перила дрожали сверху донизу. На седьмом этаже он позвал, и там со скрипом отворилась дверь. Женщина крепкая обнелис для храбрости. Они вышли из каморки. Мадам Булар несла на плече железный прут. А мадам Дюсак вооружилась штыковым ружьем, сохранившимся со времен франко-прусской войны 1870 года. Дойдя до лестницы, женщины сложили свой арсенал на ступеньку. Мадам Булар кряхтела от напряжения, опустившись на колени. Они скатали ковровую дорожку, под ней обнаружился штыков. Люк, прикрывавший спуск в подвал с бетонными стенами. Он существовал здесь целых полвека. Прежде в нем хранили уголь, но теперь с переходом на газ им уже не пользовались. Мадам Булар приподняла крышку люка, орудуя прутом, как рычагом. Мадам Дюсак сунула руки в щель, перестала. 5 минут спустя крышка была сдвинута, и перед ними разверзлась чёрная дыра четырёхметровой глубины с остатками угля на дне, настоящее западня для диких зверей. Затем мадам Дюзак подсадила мадам Булар себе на плечи, и та выкрутила все лестничные лампочки. Между первым и вторым этажами воцарился непроницаемый мрак. "Готова, спустите меня", попросила мадам Булар, у которой от высоты закружилась голова. "Ну, удачи, а я возвращаюсь на свой пост", сказала мадам Дюсак. Женщины пожали друг другу руки, глаза их возбуждённо блестели. Мадам Дюсак сидела на страже у себя в каморке, не выпуская из рук ружьё. Теперь её задачей было помешать влюблённым с третьего этажа вернуться домой. С 4 часов дня она вела счёт приходившим жильцам, и все они, как обычно, уже сидели в своих квартирах, а эта парочка с третьего этажа всё ещё где-то гуляла. Они поженились в начале лета но до сих пор не усвоили, что приличной супружеской чете подобает быть дома к 8 вечера, сегодня их позднее возвращение грозило сорвать настоящую военную операцию. мадам Булар притаилась под лестницей. В доме было тихо. Старушка раздумывала о том, что заставило её играть в ковбоев и индейцев. В её-то 87 лет. Она далеко не сразу поняла, что сын неволен в своих поступках. Сначала она предположила, что он попал в какую-то скверную историю, и решила вызвать его на откровенность, а потом строго отчитать. Один раз она уже делала это, когда маленького Агюста поймали за продаже игральных шариков своим товарищам. И хотя с тех пор прошло 60 лет, было ещё не поздно повторить эту процедуру. Однако последние визиты русского сильно повлияли на её сына. Это было посерьёзнее истории с шариками. Мадам Булар поняла, сыну грозит опасность. И пока этот распутин разгуливает на свободе, комиссару покоя не видать. Вы здесь? Чей-то голос прозвучал совсем близко от мадам Булар обращались я одна к ней собрав все силы старушка метнула в ту сторону железный прут он со свистом рассек воздух но не упал мадам Булар затаила дыхание не нужно шуметь сказал голос сейчас я вам всё объясню я на вашей стороне кто вы тот кого вы хотите поймать Не один. Его ждут ещё двое там, напротив вашего дома. Если этот человек не выйдет, они вас всех уничтожат. Как вы меня нашли в такой темноте? прошептала старушка. По запаху духов. У моей матери такие же. Я видел их на комоде в вашей гостиной. Как? Вы побывали у меня дома? Нет, клянусь вам, я видела их через окно. Господи, да это же на седьмом этаже, мадам Булар. Медлить нельзя. У старушки пошла кругом голова. Говорите же, что ей должно сделать? Кратиха бесшумно положила на пол железный прут который поймала на лету, и спросила, «А что вы собирались делать? Хотела, чтобы он провалился в этот подвал». Кротихова усмехнулась в подвал. «Ох уж эти допотопные методы!» Когда она следила с крыши за беготнёй, мадам Булар и консьержки, ей сразу стало ясно, что они готовят какую-то западню, но подвал. Такого она даже представить себе не могла. Прекрасно. И где же он ваш подвал? Да здесь, прямо передо мной. В этот момент наверху открылась и тут же захлопнулась дверь на лестнице раздались шаги. Нужно прикрыть эту дыру. Шипнула кратиха. Влад был уже на шестом этаже. Крышка очень тяжёлая, простонала мадам Булар. Кратиха ощипью добралась до старушки, та да дрожала всем телом. Ну же, девушка нашарила громоздкую крышку люка. Ступени скрипели под шагами стервятника. На площадке второго этажа он остановился. Ниже было темно, хоть глаз выколи. Влад что-то бормотал, он ничего не видел. Когда он наконец спустился, крышка уже лежала на месте, а под лестницей затаились две тени спасены. Подумала Каротиха. Ковёр, подумала мадам Булар. Ещё один шаг, и Влад С грохотом рухнул на пол. Разъязвившись русскими проклятиями, он медленно встал и осторожно шаг за шагом начал пробираться вперёд в поисках выхода. Но тут он заметил, что потерял шляпу. Изрыгнув ещё какое-то ругательство, он стал шарить вокруг себя. Кратиха почувствовала, как мадам Булар прижалась к ней. Старая дама держала что-то в руках. Это была шляпа сервятника, которая скатилась с него при падении. Кратиха вырвала её у мадам Булар и бросила в сторону Влада. Тот подобрал шляпу и на четвереньках двинулся к выходу. Там уже было немного светлее. Влад с достоинством выпрямился, Подошёл к застеклённой двери при Вратницкой и, глядя на своё отражение, начал приводить в порядок одежду. От сильного ушиба у него пошла носом кровь. Он вытер её рукой. Мадам Дюсак, невидимая в полутьме за занавеской, прицелилась в него из ружья их разделяло только стекло, да эта тоненькая шторка. Внезапно Влад пригнулся, чтобы проверить, как сидит шляпа, и в стекле ему померещилась женщина со штыком. Сначала он отшатнулся. Потом подошёл вплотную, желая убедиться, что не ошибся. Мадам Дюсак В ужасе смотрела на страшное лицо стервятника, прижатое к стеклу, которое он запачкал кровью. Она уже готова была закричать, как вдруг с улицы донеслись чьи-то смешки. "Влюблённые", с облегчением прошептала Дюсак. Входная дверь отворилась, впустив в подъезд юную парочку. Стервятник отвёл взгляд от стекла и обернулся. Это были молодожёны. Они шли обнявшись, у мужа за ухом красовался цветок, юная супруга что-то напевала. Мадам Дюсак перекрестилась. Да здравствуют влюблённые! Вот, поколебавшись, прошёл к выходу мимо нежно шептавшейся парочки, молодая женщина сделала реверанс. И супруги закружились в вальсе перед привратницкой. Она держала туфли в руке. Стервятник исчез. Влюблённые чуть не упали, споткнувшись о смятый ковёр, когда их воркование стихло, мадам Булар Икра тихо бросилась к консьержке, она сидела на столе, бледная, как смерть, а на седьмом этаже комиссар никак не мог заснуть, думая о последних угрозах стервятника. Влад дал ему всего месяц, чтобы найти Ван Го. В коморке мадам Дю Сак ночь прошла за разработкой нового плана. Кротиха убедила женщин, что Влад шантажирует Булара и его матушкой. — Мною? — Да, Булар боится за вашу жизнь. — Ах, мой дорогой мальчик, если вас устранить, все будет гораздо проще. Мадам Булар вздрогнула. — Кого устранить? Меня? — Да, вы должны исчезнуть. Старушка возвела глаза к небу. — Исчезнуть. — Исчезнуть. Господи Боже, да куда же мне исчезать? Кротиха ответила, что это вполне осуществимо. Правда, нужно ещё как следует всё продумать. У неё кое-кто есть за границей, за границей. Мадам Болар уже представила, как она сидит где-нибудь в джунглях и питается жареной саранчой. Она ни разу в жизни не покидала Франции. Кротиха назначила встречу через две недели. В условленный день они сошлись втроем под предлогом какой-то замечательной радиопередачи. Музыка заглушала их голоса под песню «Вы проходите мимо, не видя меня» в исполнении Жанна Саблона. Кротиха изложила свой план. Мадам Булар внимательно выслушала всё до конца и, узнав, что ей придётся выступать под чужим именем, пришла в полное восхищение. Она сама решила, что будет зваться мадам Дальбрак, герцогиней в изгнании. Одне воскресным днём в конце августа комиссар проснулся в 10 часов утра. Он выскочил из постели, почему матушка не разбудила его, чтобы, как обычно, вместе пойти на рынок? Мама! Он пошёл на кухню. Мама! На столе комиссар нашёл записку, в которой после советов, касавшихся его зимней одежды, шарф, тёплая шапка, шерстяные носки было сказано: "Не бойся за меня". Делай то, что должно. Стань таким, как прежде. Прощай, Огюст. Я вернусь. Мама. Комиссар Буляр спил с зубами в кулак, чтобы не заплакать. Но ну, прямо как тогда, сентябрьским утром 1879 года, когда мать оставила его в одиночестве у двери пансиона в Клермон-Феране. Булар старательно изорвал письмо в клочки и начал собирать вещи. И как только матушка всё поняла, он оделся перед зеркалом в столовой, натянул пальто Да. Теперь он сможет стать прежним грозным комиссаром Буларом, но в одиночку ему не справиться, и он знал человека, на которого можно положиться, вернейший из верных. Час спустя он уже звонил в дверь Агустена Авиньона.